Глава 33. Зубы ворона. Разумеется, настроение Терентия после стирки оставляло желать лучшего. Впору порадоваться, что норушный дом отлично звукоизолирован, сообщил Терентию Соколовский, когда Таня принесла оскорбленного до глубины души кота, закутанного в полотенце на кухню. Чего ж ты так орал-то? Ну, конечно, и ты тут Мрачно протянул кот. «Конечно, и я», — согласился Филипп. «Хотя вообще-то хотел уйти». «Так почему ты еще здесь?» «Да кто же пропустит такое выступление?» Вальяжно рассмеялся Соколовский. «Я, можно сказать, сидел и наслаждался». «Вот так вот, да», — злобно сощурился Терентий. «Наслаждался он. Ясненько». «Так и запишем!» «В помывке не участвовал, но злостно издевался издалека!» «А что пишем?» — уточнил Филипп. «Списочек!» — многообещающе заявил кот. «Списочек на кота мстю!» «Не советую!» Сокол улыбался так любезно, что у кота возникло какое-то нехорошее подозрение. «Не советую!» ибо у меня могут проснуться родовые качества, а заодно и идея встречно порадовать некоего рыжего-болтливого типа. Смекаешь? Нормальных котов отличает хорошая реакция, поэтому Терентий ходу сориентировался и насмешливо фыркнул. Нервный ты стал, даже пошутить нельзя. Нельзя, Терёня, ибо опасно. Впрочем, тут со всеми так. Вот пошутишь ты, к примеру, с враном или крамишем, а потом можно проснуться вовсе и не на диване, а на дно рушным домом метрах этак в пятидесяти. Представляешь?» Унылое выражение, возникшее на морде Терентия, явственно давало понять, что два плана мести развалились и завяли на корню. «А Танечка у нас и того опаснее», — продолжил Соколовский. Танечка! Кот с превеликим сомнением воззрился на Татьяну, старательно вычесывающую его влажную шерсть. «Именно. Прикинь, какой у нее опыт решения кота весенних и не только проблем. Говорят, это очень простое действие. Раз, два, и кот уже ничего не метит, не вопит». Э -э -э -э. всегда соображал быстро, так что сходу догадался — Заёрзал, сглотнул, а потом заявил. «Я редкий. Со мной так положительно не можно обращаться». «Редкий, да. Но ведь твой батюшка регулярно увеличивает поголовье потомков. Так что, если мир и обеднеет, то не намного. Поэтому держи свою мстительность при себе». «А я что? Я ничего». Картинно возмутился Терентий, старательно не замечая смех окружающих. «Странный ты, сокол, все-таки. Никакого чувства юмора и сатиры». «И не говори. Так что придется тебе, Терене, самому фильтровать, что мне с моим чувством юмора можно говорить, а что я и не пойму вовсе». Этот диалог кардинально изменил весьма серьезные и грозные планы Терентия относительно возмездия за мытье и прочие кота издевательства, заставив поискать и, что показательно, найти плюсы того, что его вымыли. «Этот Эдик какой-то просто неприлично пахучий. А ведь мне бы пришлось все это чистить самостоятельно. Как это я так не сообразил сразу?» размышлял кот, картинно закатывая глаза на руках у Тани. «А так и чистый» и пакости не вылизывал. Ладно, прощу их, но торопиться не следует. Сначала надо пострадать. Кота страдания увенчались успехом и выдачей ломтика сыра, чисто ради моральной компенсации. А уже через пять часов исключительно чистый, высушенный и пушистый Терентий сидел на крыше и откровенно измывался над Эдиком который рвался к противнику, но никак не мог пройти через защитный барьер. Ну должен же хоть кто-то понести заслуженное наказание. Должен. Так почему не первопричина?» «Ужас, что за характер!» — посмеивался Соколовский, которому Шушана показала эту картину. «Просто натуральный кота-концентрат. Почти весь в родителя, только пользы меньше». «А раз так, надо исправлять эту ситуацию». Если честно, то он уже некоторое время банально увиливал от исполнения обещания, данного старому приятелю, который помог решить вопрос с егишной. Приятель, будучи сам исключительным мастером увиливания, сердился. «А рассерженный кот — это не самое приятное явление». «И чего ради я рискую?» — спросил себя Соколовский. Это уже неразумно, ибо просто опасно. Эх, ладно, пора исполнять обещание. Если уж он чего-то решал, то делал это быстро. Но не в этом случае, ибо ему помешало такое парадоксальное явление, как зубы ворона. Утром Соколовский уже было взялся за смартфон, чтобы сообщить, что он готов выполнить свою часть сделки по егишне как ему позвонила Татьяна. «Филипп Иванович, доброе утро. Можете говорить, не отвлекаю?» «Доброе утро. Все нормально, слушаю вас». «У меня на приеме находится Вороница с мужем, и помочь им я не могу, а они отказываются покидать кабинет». «Гмм, и что же у них за проблема такая?» «Сокол не очень понял, почему Таня ему позвонила. В конце концов, он-то не ветеринар». «Ко мне пришла женщина» то есть вороница в людском виде, и принесла коробку с вороном. — То есть с мужем, — уточнил Финист, все еще недоумевая. — Именно. У мужа в его истинном обличье ничего не болит, и помочь я ему ничем не могу. А вот в людском у него отчаянно болят зубы. — Он что, отказывается идти к стоматологу? Но при тут вы? — Он не отказывается, но на нервной почве начинает так трястись, что даже подпрыгивает на кресле и...» «И может, случайно принять истинный вид», — сообразил Филипп. «Именно так. Более того, так уже было. К счастью, стоматолог была одна, а в момент, когда пациент особенно сильно подпрыгнул и, столкнувшись с креслом, принял истинный вид, она как раз отвернулась. Правда, потом она долго не могла понять, куда делся пациент и что ей говорить его супруге». «Бедняжка!» — посочувствовал Соколовский, с трудом сдерживая смех. «Да уж ей не позавидуешь», — покладисто согласилась Татьяна. «Короче, вороны хотят решить этот вопрос. Покидать кабинет отказываются категорически. Я говорю из Междустенья. Мне Шушаночка открыла дверь». «Насколько я понимаю, от меня нужно какое-то действие?» «Филипп Татьяну уже неплохо изучил». Так что ее активно деловитый тон узнал без усилий. «Да? Я вот думаю, а что, если попросить Анну принять ворона? Нашу Аню, которая в гостинице живет?» «Отличное решение», — одобрил Соколовский. «Заодно и проверим, как она работает. А то Вася, когда зубного искал, прямо измучился. Врачей-то много, а вот хороших традиционно мало. Позвоните ей». У нее же как раз отпуск закончился. Неместов недавно переживал по этому поводу, хотя лучше я наберу и спрошу». Он внезапно сообразил, что это весьма неплохая возможность для бизнеса, а такое упускать просто глупо. Именно благодаря этим событиям исключительно удивленная Аня согласилась принять необычного пациента. Да, в процессе лечения он оборачивался в ворона раз пять. Да, его строгая супруга стояла на страже окна и призывала к порядку, обещая всевозможные проблемы в семейной жизни, если он не вернется в кресло. «Каррес, я устала объяснять твоим подчиненным, куда ты делся и когда вернешься. Я не собираюсь вечно решать твои бизнес-проблемы». «К тому же у нас под крыльями трое воронят, а ты подаешь им такой отвратительный пример поведения. Я улечу к маме, если ты немедленно не перестанешь летать по кабинету и каркать». От Ани потребовалось немалое терпение и умение держать лицо, пока она не закончила лечение зуба. «Счастье какое, что я все это уже неоднократно видела», — думала она. «Иначе в обморок бы упала Раз пять, а может и шесть. А это могло бы повредить пациенту». Уже по таким размышлениям можно было судить о том, что Аня — ответственный и разумный врач, что полностью соответствовало истине. А кроме того... «Это просто чудо какое-то!» — радовался высокий, взъерошенный и изрядно уставший от переживаний черноволосый мужчина. «Не болит». «Вот вообще не болит. Может, потом будет?» «Нет, не будет, не волнуйтесь. Чуть поноет десна, когда начнет отходить заморозка, но это ненадолго. К тому же могу порекомендовать гель, чтобы уменьшить неприятные ощущения». «Спасибо вам огромное! А я вас всем-всем нашим посоветую. У нас вообще-то многие с такой проблемой», — радовалась супруга, бывшей несчастного ворона. «Какая радость, что вы знаете, кто мы!» «Вот не зря, не зря мы, Каррос, обратились к Сокол-Овскому!» «Не зря! И не поспорить!» — охотно соглашался ее муж. Аня растерянно смотрела на кучку купюр, оставленных парой, которым она только что объяснила, что оплата через администратора. «Тот счет мы оплатим как положено, а это вам лично, да и потом». «У нас трое воронят, у них же тоже могут заболеть зубы». «Нет-нет, не спорьте, это просто подарок». Аня вернулась значительно позже, чем ей хотелось бы. Неместов уже принял ночные крылья и огорченно топтался по комнате, ожидая невесту с работы. «Прости, пожалуйста», — расстроилась Аня. «Я не хотела так задерживаться, но...» «Но у меня есть к вам предложение» раздался от двери, которую Аня забыла закрыть, заторопившись к жениху, голос Соколовского. «Хотите работать здесь?» «Здесь это где?» — удивилась Аня. «Здесь это в соседнем здании. Я выкуплю помещение в доме рядом с гостиницей, через арку. Там сейчас загибается какая-то косметологическая шарашка, так что переделать это в стоматологический кабинет будет совсем несложно». «Но зачем?» «Вы же видели сами, какая это проблема. Даже взрослый ворон не мог с ней справиться, а воронята и подавно». Соколовский уселся в кресле и продолжил. «Я посмотрел ваши отзывы. У вас очень высокий рейтинг». «Да, я стараюсь», — согласилась Аня. «К тому же вы уже знаете специфику пациентов, что и вовсе великая редкость, соглашайтесь», — добродушно посоветовал Филипп. «Будет и доходное, и интересно». Тут подал голос Неместов, и Соколовский перевел Савранина. «Он говорит, что хотел бы с вами это обсудить утром». «Конечно, я ничего без Никиты решать не буду», — заверила актера Аня. «Очень правильно. Но вот условия я бы хотел озвучить уже сейчас». Соколовский был уверен, что она согласится, а еще был абсолютно твердо убежден, что это весьма и весьма доходное дело. «Не люблю воронов, но они полетят сюда стаями», — думал он. «Весьма и весьма удачное вложение средств. Я уж не говорю, что кроме воронов есть еще лисы, которые тоже предпочтут своего стоматолога. А кроме лис еще много кто. И кто тут молодец? Кто все придумал?» «Нет, про Татьяну он тоже помнил». А кроме того, была у него еще некая тема для переговоров. Так что на следующий день, когда Аня, посоветовавшись с Никитой, приняла решение и согласилась перейти на работу в новый стоматологический кабинет, он явился в гостиницу с неприлично дорогими духами и роскошным букетом роз. «Танечка, зайдите ко мне, пожалуйста», — попросил он, набрав ее номер. Стоило Татьяне войти, как он галантно встал, шагнул ей навстречу, вручив букеты красиво упакованные духи. Да-да, вообще-то их, конечно, не дарят. Но финист со своим тончайшим обонянием давно понял, какой бы запах та ни подошел. Такие вещи он считывал автоматически, снабжая своих партнерш по фильмам исключительно удачно подобранными ароматами». «Сплошная польза, кстати, и подарок, и мне в нос непонятно, что не шибает», размышлял он на досуге. «Кто бы понимал, какое это мучение раз за разом входить в кадр с партнершей, которая пахнет чем-то, пусть и очень дорогим, но тяжелым, приторным и диссонирующим с ее запахом». Актрисы, которые с Соколовским играли, знали, что ароматы он подбирает безошибочно, так что подарки принимали охотно. А вот Татьяна смутилась, не понимая, что бы это значило. «Танечка, примите это в знак моей благодарности за чудесную идею и...» «Немного в качестве аванса», — разулыбался Соколовский, значительно усиливая Танины подозрения. «Филипп Иванович, что-то мне уже не по себе. Я не поеду к какому-нибудь огнедышащему дракону». Татьяна решила сходу поставить все точки над «и». Смех Соколовского ничуть не развеял ее подозрения. «Что, это не дракон?» — подозрительно осведомилась Татьяна. «Нет, не дракон, но мне нравится ваша предусмотрительность». Еще пуще рассеялся Филипп, вызывая пропорциональное усиление Таниной подозрительности. «Очень рада за свою предусмотрительность», — парировала Татьяна. «Но мне бы хотелось конкретики». «Танечка, дело в том, что я оказался в безвыходном положении. Помните, что у нас не так давно была ситуация с избавлением от егишны?» «Ещё бы такое забыть», — мрачно кивнула Таня. «Вот в этом-то и загвоздка. За помощь в отправке этой особы туда, откуда она родом, мне пришлось пообещать принять кое-кого на проживание к нам». «К нам, как это мило», — подумала Таня. «Судя по всему, дело вовсе не в гостинице, иначе он бы так не разливался соловьем». «Вы исключительно проницательны», — согласился Сокол, насмешливо поглядывая на свое доверенное лицо. «Дело в том, что она жить в гостинице не станет». «Она? И кто же это? И почему ее не устроит гостиница?» Татьяна не стала задавать вопрос. «Вы что, мысли читаете?» потому что у её начальства и так самомнение зашкаливает. Она, как бы это сказать, она очень дальняя, но весьма талантливая родственница Терентия. Понимаете, да? Я могу хоть приказываться, чтобы она жила в гостинице, но она на это только фыркнет и стопроцентно отправится к вам. Во-первых, потому что ей нужен дом и человек. А во-вторых, потому что она начнёт изводить Терёню. «А почему именно изводить?» — машинально спросила Татьяна. «Потому что они оба характером пошли в общего предка», — на редкость честно ответил Сокол. «Короче, Танечка, а вам говорящая кошечка не нужна?» «Как я понимаю, отрицательный ответ не рассматривается». «Точно. Всем, вот буквально, практически всем нужна говорящая кошечка. Правда, не все об этом знают». «Но вы-то теперь в курсе, да?» — радостно уточнил Финист.